С вступлением на гражданскую службу я переселился в Санкт-Петербург, который вряд ли когда-либо соглашусь покинуть, потому что служащему только тут и можно сделать себе карьеру, коли нет особой протекции. На протекцию я никогда не рассчитывал. Моё, мне сомнинные дарования, подкрепляемые беспредельной благонамеренностью, составляли мою протекцию. В особенности же это последнее качество очень ценилось одним влиятельным лицом, давно уже принявшим меня под своё покровительство и сильно содействовавшим, чтобы открывавшейся тогда вакансии начальника пробирной палатки досталось мне, а не кому-либо другому. Получив это место, я приехал благодарить моего покровителя И вот те не забынные слова, которые были им высказаны в ответ на изъявление мною благодарности. Служи, как до сих пор служил, и далеко пойдёшь. Фадей Булгарин и Борис Фёдоров также люди благонамеренные, но в них нет твоих административных способностей, да и наружность их не представительно. А тебя за одну твою фигуру стоит сделать губернатора. когое мнение о моих служебных способностях заставило меня усиление работать по этой части. Различные проекты, предположения, мысли, клонящиеся исключительно на пользу отечества, вскоре наполнили мой портфель. Таким образом, под опытным руководством влиятельных лиц совершенствовались мои административные способности. А ряд представленных мною на его усмотрение различных проектов и предположений поселил, как в нём, так и во многих других, мнение о замечательных моих дарованиях как человека государственного. Не скрою, что такие лестные обо мне отзывы настолько вскружили мне голову, что даже и в известной степени имели влияние на небрежность отделки представляемых мною проектов. Вот причина, почему это отры splenic моих трудов носит на себе печать неоконченного. Денашевы некоторые проекты отличались особенную краткостью и даже большею, чем это обыкновенно принято, дабы не утомлять внимание старшему. Быть может, именно это обстоятельство и было причиной, что на мои проекты не обращалось должного внимания. Но это не моя вина. Я давал мысль, а развитие обработать её была обязанность второстепенных деятелей. Я не ограничивался одними проектами о сокращении переписки, но постоянно касался различных нужд и потребностей нашего государства. При этом я заметил, что те проекты выходили у меня полнее и лучше, которым я сам сочувствовал всей душой. Укажу для примера Матте два, которые в своё время наиболее обратили на себя внимание: первый о необходимости установить в государстве одно общее мнение, и второй о том, какое надлежит давать направление благонамеренному подчинённому, дабы стремление его подвергать критике деяния своего начальства были в пользу всего последнего. Оба эти проекта, сколько мне известно, официально и вполне приняты не были. Но встретив большое к себе сочувствие во многих начальниках, в частности, не без успеха, были многократно применяемы на практике. Я долго не верил в возможность осуществления крестьянской реформы. Разделяя по этому предмету справедливые взгляды господина Бланка и других, я, конечно, не сочувствовал реформе. А всё-таки, когда убедился в её неизбежности, явился с своим проектом, хотя и сознавал неприменимость и непрактичность предлагавшихся мною мер.